Глава 9. Дожди и купола. Фабрис Робер, 25 ноября. Планета Туррин. По графику я должен был сегодня улететь на Цварг, но сил моих не было на бездумные перелёты туда-сюда и глупые отчёты, аля, да, я работаю. Нет, я неудачник и подвижек 0,0. Бессонница мучила уже давно, но в Цварге с лёгкостью переносят и двое-трое суток без сна. то я мерил шагами номер в Луноре и думал, думал, думал, дни и ночи напролёт. Что-то не клеилось, что-то не получалось. Вот уже как месяц сутенёры даже не пытались клевать на наживку в виде целой ячейки с лекарствами на складе Fox. Сама же Эстери, заинтригованная моими внезапными визитами, вдруг вбила в свою хорошенькую малинововолосую головку, что дело в ней самой. Вначале она побаивала, что я нарушу своё слово, и натравлённый на её склад проверял, или просто хочу поймать на шварх, из-за чего. Но так как в этот раз мне дела не было до её подпольных и не всегда законных махинаций, Эльтанийковаобразила, что меня заинтересовала она сама. Пожалуй, впервые в жизни я так сильно жалел, что Лейла живёт на другой планете. Была бы возможность, сходил бы с ней в пару известных ресторанов или театров, покрутился бы перед камерами чисто чтобы репортёры запечатлели нас вдвоём и наверное чуть ли не впервые в жизни я вспоминал жену не с глухой тоской о том что воспитанная и утончённая цваргиня бывший теневой агент и просто женщина с высокой совместимостью выбрала вождя Ларков вместо меня а с лёгким раздражением что Лейла пропала с радаров именно тогда когда её помощь не помешала бы просто чтобы поддержать легенду Надо проветрить мозги и вновь обдумать это дело с летающим борделем на свежую голову, подумал я и бросил взгляд за окно, где темнело, но осадков не наблюдалось. Удивительная погода для ноябрьского Турина, ведь в местном диалекте существовало порядка 20 слов, обозначающих дождь: кассуй дождь моросящий, грибной, барабанный, дождь с грозой, ливневой, но без грозовой, дождь с градом, дождь с мокрым снегом. Я наскоро надел спортивные штаны и футболку, потратив на переодевание не более 5 минут. Вышел из номера, спустился. Гнильё. Шёл шквальный ливень с туманом. "Но это ноябрь, сэр", словно извиняясь, проговорил портье. "Погода может меняться по десятку раз на дню. Если вы рассчитывали на пробежку, то можете воспользоваться нашим спортзалом". Я фыркнул. Нет. Если уж я решил проветрить голову, то всё равно пойду на улицу. Только раскрою купол. Благо он и на такую погоду рассчитан. Надо лишь подкрутить настройки. Правда, все полусферы от дождя, какие у меня имеются, остались в номере. Воспоминания о куполе неожиданно подтолкнули к тому, чтобы я развернулся и дошёл до ресепшена. А, добрый вечер. А мне был лавку генератор купола не оставляли? А, здравствуйте, господин Робер. Одну минуту. Я лишь час назад заступил на смену, сейчас перепроверю. Мужчина профессионально улыбнулся, отошёл к стойке со множеством ячеек. Так, так, так. А, цветы, ключи, забытый кошелёк. А, вот, булавка-генератор. Он развернулся с крошечным устройством и запиской. Для Фабриса Робера, номер 34. А, подождите, пожалуйста, минуту. Я сейчас отмечу в системе, что передал вам вещь. Пока сотрудник Лунора ковырялся в компьютере, я протянул ладонь за куполом от дождя, приколол булавку к рукаву футболки и уже хотел отвернуться, как меня привлёк клочок записки. Для Фабриса Роббера, номер 34. Аккуратные буквы, наклон почерка чуть влево, никаких лишних завитушек, сухо и чётко. Вроде бы всё нормально, но интуиция заставила перечитать. И тут у меня щёлкнуло. Все буквы были написаны одной рукой, одной. Да, господин Фабрис, всё в порядке. Спасибо, что подождали. Я вас больше не задерживаю. А кто писал записку? Ваш коллега? Э, что? Мужчина завис на секунду, а затем улыбнулся. Что вы? Он всё в систему внёс. Мы предпочитаем электронный документооборот. Записка написана девушкой, которая оставляла для вас булавку. Липкий пот выступил вдоль позвоночника, как на его, я вспомнил конкретную фразу. Отдай на ресепшн Ательлонор, скажи, что для Фабриса Роббера. Я совершенно точно не говорил ей никаких чисел. Всё-таки значок МСАР творит чудеса, даже если это МСАР с другой планеты, никто не хочет вызывать местную системную полицию и отстаивать право не передавать данные с камер. минус в адрес отеля, плюс конкретно в моей ситуации. Менее чем через 10 минут у меня уже были все записи с камер нулевого этажа, где располагался ресепшн. Ещё через 30 на быстрой перемотке я просмотрел последние дни и нашёл тот момент, когда приходила она. Вот только кто она, оставалось большим-большим вопросом. Шворг. Да я даже имени её не знал. Девочка-подросток в бесформенной толстовке и дранных джинсах, в низко надетые кепки и очках с улыбкой на губах передавала булавку сотруднику Лунора, а когда тот предложил написать записку, даже не задумываясь, вывела моё имя, фамилию и шварх имя задерин номер. Во рту поселился горько-кисловатый привкус ощущения, что меня обвели вокруг пальца. В голове вдруг замелькали картинки нашей встречи, как девочка сама подошла и попросила сесть рядом. Вселенная, а что если это всё было подстроено? Мне казалось, что как цварк, я всегда могу понять, когда кто-то настроен ко мне недоброжелательно. Вообще застать цварка в расплох или крупно обмануть это надо постараться. И тем не менее, одной маленькой хитрюге это всё-таки удалось. Я не мог поверить своим глазам, но та самая записка лежала передо мной, материальная, с почерком, кстати, не разу не детским, вещественная улика, как любят говорить адвокаты. Логика подсказывала, что если девчонка знала номер апартаментов, в которых я остановился в Луноре, то она здесь уже бывала. Но этот раз пришлось рычать на менеджера, чтобы отдал мне вообще все видеозаписи. И как маньяк ещё 2 часа провести за экраном монитора. Но я был вознаграждён или нет? Сложный вопрос. Я нашёл её на одном из видео, и меня как громом поразило. Я бежал на дорожке в спортзале отеля, а незнакомка, выставив таймер на автосъёмку на коммуникаторе, прошла мимо по коридору. 2 или 3 секунды, но по кадровый просмотр видео подтвердил, что она целенаправленно следила за мной. Но не это повергло меня в полнейший шок, а то, что на этой записи она была без дорадской кепки и очков. Если бы мимо пролетел истребитель на сверхзвуковой, то меня бы оглушило меньше, чем осознание, что именно её я видел в госпоже Удачи. Именно с ней я случайно столкнулся в туалетной комнате. Проклятые астероиды. Какая потрясающая актриса, даже платье ловко намочило, чтобы отвлечь внимание от лица. Я же действительно не вспомнил её на лавочке. А. И я схватился руками за голову. Звоночки воющей интуиции, которые всё это время я старался игнорировать, взвыли корабельными сиренами. Если она меня послала со встречи с Фокс и подослана организаторами плавучего борделя, то теперь становится понятным, почему они не заглотили наживку. Но они наверняка догадались, что эта история с медицинскими препаратами не проста. А наш разговор о райских домах и о том, что считать преступлениями, вдруг всё стало видеться в другом свете. Очевидно, заказчик всего этого мероприятия нанял девчонку следить за мной, И вряд ли сказала бы мне что-то плохое, потому что настороженность или страх я попочувствовал сразу, но она была ниточкой, 100% была закипающая злость на собственную близорукость не давала покоя. Буквально за секунды я распечатал снимки девочки, собрался и рванул в ближайшее отделение системной полиции. Нет, такой в базе данных нет. Соскучающие мины в сотый раз повторил смесок Пикси и Эльтоники, рассматривая портрет. Я скрипнул зубами от досады. Согласно проклятым тординским меркам, преступники делились примерно на категории: чрезвычайно опасен, ограбил казино и серийный убийца стрелять на поражение. Со средней руки воришек и зачинщика драк они, по-моему, даже отпечатки пальцев не снимали. Как удобно. Прямо как понятие преступник в устах недавней знакомой. Может с этого ракурса в базе данных проверите? Уважаемый МСАР Робер, сотрудник системной полиции скривился. Прямо послать эмисара высшего звена дружественной планеты он не мог, как и отказать в просьбе помочь найти преступницу. Но даже слепо-глухо немому было бы понятно, что он не считает подростка хоть в чём-то виноватым. Мы уже загрузили в базу данных её портреты со всех сторон. Сопоставились с имеющимися списками преступников. Этой девушки нигде нет. Она даже штраф за превышение скорости ни разу не получала. Я думаю, вы или обознались, или договорить да он не смог, потому что так и отвлёкся от экрана и посмотрел мне в лицо и стремительно побледнел. Поняв, что говорить о Месару, обознался это точно не путь к успеху. А, ну, я прошу прощения, я имел в виду, что, вероятно, девушка не совершала никаких серьёзных проступков. Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы не подошёл напарник полицейского. О, а я, кстати, её видел. Бросил он лишь мельком взглянув на фотографию, вырезанную с паузы на ресепшн Лунора. И где же вы её видели? Теперь всё моё внимание было приковано к ещё одному полукровке, тонкому как тростинка человеческому парню с явной примесью ларской крови. Интересное сочетание. М-м парень почесал затылок, явно испугавшись моего напора. «А, а она была здесь, ну, давно, то ли в марте, то ли в феврале, к же её Мм, сейчас по журналу регистрации посмотрю. У неё рост ещё такой маленький, и веснушки по всему лицу, и очки смешные. Я хмуро кивнул, смотря, как сотрудник полиции листает журнал. Я ожидал, что он скажет, что у девушки был привод за мелкое правонарушение или ещё какая ерунда, но меньше всего рассчитывал услышать: "Да, вот Даня Медведь, профессионал по вскрытию сейфов, обслуживает ячейки для хранения бластеров". Что? Я переспросил: "Чувствую себя странно. Вроде все слова знакомые, но смысл ускользал. Она обокрала участок?" "Нет, что вы? Белая медвежатница, очень вежливая и приятная девушка. Адрес, где живёт, есть?" перебил не слушая. "Нет." Полицейский посмотрел на меня удивлённо. "Только коммуникатор. Тогда связывайтесь с ней, и чтобы через полчаса она была здесь." Также я рассчитываю на то, что мне выделят допросную. Но, ну как я это сделаю? Она же ничего не нарушала, у меня нет оснований её задерживать. "Проблеил он вяло, и с надеждой добавил: "Может, вы дождётесь февраля? Придумайте". Рявкнул на идиота служащего, чувствуя, что терпение подходит к концу. Я эмиссар высшего звена службы безопасности Цварга и требую оказания сотрудничества. Если вы не придумаете способ привести эту девицу сюда в ближайшее время, уверяю, ваше руководство получит много нелестных эпитетов о вашей работе, а также о том, что вы отказались помогать в деле государственной важности Цварга. Я, ну, да, сейчас я я скажу, что у нас заклинила дверцу. Побыстрее и ведите сразу в допросную.